Глава одиннадцатая. За гранью допустимого. Самые интересные категории инструментов контактного маркетинга я приберег напоследок. Это настоящие рок-звезды с точки зрения развлечения. Но они, конечно, слишком экстремальные, чтобы стать основой метода. Однако все же надо отдать должное смелости, креативу, и используемому подходу, которые и делают контактную компанию столь эффективной. Категория номер 16. Пресса и билборды. Средние расходы на контакт от 500 до 10 тысяч долларов. Несколько лет назад к маркетологу Рику Беннету обратился клиент, который хотел, чтобы его стартап первым на рынке предложил новую платформу речевого портала. Но чтобы выйти на новый уровень, ему нужно было связаться с одними из крупнейших игроков на рынке телекоммуникаций. Другими словами, ему нужно было наладить сотрудничество с самим Джоном Чамберсом, президентом и гендиректором Cisco Systems, Берни Эберсом, президентом и гендиректором MCI WorldCom, и Эдом Зендером, президентом и директором по производству Sun Microsystems чтобы получить финансирование и доступ к огромной базе клиентов. Но как пробиться к ним? Беннет решил составить контактное письмо, адресованное всем трем целевым управленцам, в виде полнополосной рекламы и опубликовать ее в The Wall Street Journal. Естественно, решил он, Джон, Берни и Эд читают The Journal, но даже он не ожидал, к чему это приведет. Да, все трое прочитали рекламу. Но удивительным было то, что это объявление привлекло внимание коллег и знакомых практически всех целевых управленцев, то есть людей, которые в тот день были в числе 2,1 миллиона читателей газеты, и какой ажиотаж оно вызвало среди конкурентов. Когда газета вышла, телефоны Джона, Берни и Эда не смолкали весь день. Знакомые спрашивали... Видели ли они рекламу? В конце концов, гендиректор Oracle Ларри Эллисон тоже прочитал рекламу и, опередив наше трио, налетел на добычу и заключил договор с клиентом Беннета на десятки миллионов долларов. С такими деньгами на кону и учитывая, кто были целевые гендиректора, стратегия была абсолютно оправдана, а компания принесла грандиозный успех. Беннет добился схожих успехов, изготавливая рекламу на пенопластовых досках и доставляя их курьерам, вместо того, чтобы печатать в прессе. Он использовал эту тактику, чтобы организовать продажу различных компаний крупным игрокам, включая продажу стартапа одного из его клиентов, который в итоге приобрела компания Amazon за 500 миллионов долларов. «Реклама отражается на сне предложении компании», — говорит Беннет. Так что это очень эффективный инструмент, который способен вызвать интерес, мотивировать нужных людей на действия и подтолкнуть их к скорейшему решению. Беннетт говорит, что тот же эффект можно получить, используя тщательно обдуманные билборды. «За семь тысяч долларов в месяц можно купить билборд прямо через улицу от главного офиса General Motors», — объясняет он. «И если вам нужно связаться с кем-то из автопрома, Это самый подходящий способ. Все мы видели открытые письма в газетах, рассчитанные на то, чтобы генерировать волну откликов. Беннет просто перевернул формулу и использовал ее, чтобы добиться отклика от одного, но ценного потенциального клиента. Он утверждает, что традиционные медиа не всегда нужно использовать традиционным способом. Работа Беннета — блестящий пример того мышления, которая и делает контактный маркетинг таким смелым, динамичным и ценным инструментом для продавцов, также маркетологов и владельцев бизнеса. Категория номер 17. Оплаченные одноразовые телефоны. Средние расходы на контакт до 30 долларов. Замысел довольно прост. Купите одноразовый телефон, Отправьте его целевому управленцу и позвоните на этот телефон как раз в тот момент, когда его доставят. Хотя есть некоторые нюансы, о которых следует знать. Арт Собзак, автор книги и блога Smart Calling, вспоминает контактную компанию, где инструментом был одноразовый телефон, купленный в Walmart. Его доставили через FedEx вместе с запиской: "Я позвоню вам в 10 утра", рассказывает он. Секрет был в том, чтобы создать интригу. Кто позвонит? И зачем? Не менее важно знать, когда именно доставят телефон. Писатель в Дэйв Кэрлан вспоминает историю про торгового представителя, который отправил одноразовый телефон гендиректору, а сам припарковался возле его офиса, затем набрал номер. Телефон зазвонил, как только его доставили гендиректору, говорит он. И, естественно, он был заинтригован. Издатель журнала Джон макдермотт любит пользоваться коробками FedEx, которые доставляет собственноручно с одноразовым телефоном внутри. «Коробки бесплатные», — объясняет он. «И я точно знаю, когда они будут доставлены, разделу это сам». То есть главное — жестко контролировать время вашего звонка, которое зависит от того, когда доставят телефон. Однако некоторые вписывают свой собственный номер в телефон а потом доставляют его с инструкцией, рекомендующей нажать кнопку быстрого набора, чтобы связаться с таинственным человеком, который прислал телефон. В данном случае сам телефон — инструмент контакта, но можно сочетать этот метод с другими тактиками и использовать телефон как механизм отклика. Остается только гадать, какое впечатление произвели Мичи и Дэна Вальшмита. Смотри главу восьмую или видеоролики на iPad от No Wait. Смотри главу десятую. Категория номер восемнадцать. Личные интересы. Средние расходы на контакт от нуля до ста долларов. Мэтт Хайнс, гендиректор Хайнс Маркетинг, вспоминает удивительную историю о том, как с ним связались очень хитрым способом. Компанию разработала организация из Техаса, которая перед выходом на рынок решила заручиться поддержкой экспертов отрасли, призывая их рассказывать и писать в блогах о MyDocket — молодом и быстро растущем стартапе с приложением по трекингу электронной почты. «Меня поразило, насколько серьезно они подготовились», — объясняет Хайнс. «Это один из лучших примеров контактного маркетинга в моей практике». Хайнцу прислали упаковку для яиц с пластмассовыми яйцами и запиской от гендиректора Майдокет Джейсона весбечера Цыплят по осени считают. В итоге Хайнс написал об этом в своем блоге и еще не раз упоминал о компании. «Единственный способ узнать о том, что мы с женой увлекаемся разведением цыплят — поиск информации», — говорит он. «И они прекрасно потрудились». Вес Бэтчер говорит, что он лично отправил контактные посылки примерно двум дюжинам корифеев продаж, чтобы информировать их о предложении MyDocket. Уникальным было то, что каждая посылка была уникальной. Каждая учитывала личные интересы адресатов, о которых удалось узнать из их профилей в социальных сетях. Джил Раулия, мы отправили розовый плащ Супермена, вспоминает он. И несколько раз она надевала его во время выступлений и упоминала о нас с большим теплом. Именно на это мы и рассчитывали. Весбетчер говорит, что в его подходе главная искренность, а также масса исследований и озорного креатива. Идея в том, чтобы произвести благоприятное впечатление, не быть скучным и завоевать союзника, говорит он. Из двух дюжин экспертов из его контактного списка позвонили примерно 70%. Общие расходы на компанию составили менее 1000 долларов. Но реклама и позитивные упоминания от ключевых игроков отрасли бесценны. Гендиректор Scaled Джейк Данлеп вспоминает одну из своих любимых компаний, когда пришлось поискать альмаматер каждого из десяти целевых управленцев. «Мы выяснили, в какой школе они учились, и купили свитшоты с логотипом школы», — объясняет он. «И каждую посылку сопроводили письмом с отдельными сведениями об их школе и просьбой встретиться». Он говорит, что компания принесла высокий процент встреч и солидные продажи. Писатель Дэйв Стейн вспоминает, как обнаружил, что финансовый директор одной из целевых компаний его списка был сертифицированным пилотом, и его самолет стоял в аэропорту на соседнем острове Нантакет. Он также выяснил, когда тот прилетает на остров, и приехал сам. В итоге они встретились, завели разговор прямо на взлетной полосе, и все это закончилось контрактом. Хотя это, по сути, не контактная компания. Она хорошо иллюстрирует позицию Стейна. «Нужно всегда готовиться заранее», — говорит он если ваша цель — продажи и, конечно же, для контактного маркетинга. Это особенно верно, когда в своей компании вы нацелены на личные интересы потенциального клиента. Иногда личностный подход помогает сдвинуть ситуацию с мертвой точки. Писатель Линда Ричардсон вспоминает, как тяжело было одному из ее клиентов связаться с управленцем из J.P. Morgan Chase. Этот управленец вел себя совершенно непорядочно — «Избегая встреч», — вспоминает она. Не отчаиваясь, мой клиент решил провести исследование и обнаружил, что он фанат автомобильной гонки Watkins Glen. Тогда Линда купила ему прекрасную модель Porsche и выслала с курьером вместе с личной запиской. Это позволило пробиться к нему. Затронув личные интересы целевого клиента, удалось изменить его отношение и в итоге заключить сделку. Блогер Лори Ричардсон говорит, «Иногда достаточно выяснить, за какие спортивные команды они болеют, чем увлекаются, а затем придумать что-то креативное, чтобы выделиться на фоне остальных». Автор книги CRM «At the Speed of Light» и член Зала славы CRM, Пол Гринберг, согласен с этим. «Все мы движемся личными интересами, и это хорошо, а не плохо. Он говорит, что лучший способ привлечь внимание человека — понять, чем он интересуется, и использовать это в своей компании. Но что, если прессы, социальных медиа и доступной информации о школе и любимой команде потенциального клиента недостаточно? Писатель Орвел Рэй Уилсон предлагает копнуть глубже, чтобы добраться до таких сведений, которые мотивируют целевого управленца. Он рассказывает о торговом представителе, который месяцами пытался дозвониться до производителя электронного оборудования, но безуспешно. Ему говорили, мы вполне довольны своим поставщиком, и каждый раз он наталкивался на стену. Но не отступил. Он обнаружил, что в хорошую погоду работники компании устраивали пикник за столами, специально установленными на улице, рядом с их зданием. И в один прекрасный день он появился с коробками пиццы, угостил их и завязал разговор. Он стал расспрашивать о проценте дефектов некоторых компонентов и сроках доставки поставщика. Через 30 минут он собрал достаточной информации, чтобы составить неопровержимое обоснование преимуществ своего предложения. Он отправил письмо целевому управленцу и заполучил нового клиента. И «Иногда полезно завести друзей среди простых сотрудников», добавляет Уилсон Лукава. «Что бы вы ни решили, подстроить каждую контактную компанию под личные интересы целевого клиента или выбрать более стандартный подход, следует продемонстрировать глубокое понимание личности человека, его интересов и забот. Это критически важный элемент любой стратегии контактного маркетинга. И, как мы видели, может стать самостоятельной контактной компанией. Категория номер 19. Инвестор. Средние расходы на контакт. Сколько вы хотите инвестировать? От вас зависит, сколько вы готовы инвестировать в ту или иную компанию. Однако писатель Дэйв Стейн отмечает, акционеры получают особый доступ к топ-менеджерам и совету директоров. Он говорит, что даже если купить небольшое количество акций, вы сможете посещать ежегодные собрания акционеров, на которых присутствуют все топ-менеджеры. Стейн советует, приезжайте пораньше, займите подходящее место, как можно быстрее разберитесь в текущей ситуации и направлении развития компании. Когда собрание подойдет к концу, можно представиться целевым клиентом и попросить назначить встречу. Дэйв Стейн отмечает, что даже если купить небольшое количество акций, вы сможете посещать ежегодные собрания акционеров, на которых присутствуют все топ-менеджеры. Этот подход интересен своей простотой. Вы вкладываете небольшую сумму денег и становитесь значимым человеком для целевого управленца. Если результаты вам не нравятся, всегда можно вернуть деньги. Плюс-минус в зависимости от стоимости акций на данный момент. Категория номер 20. Из ряда вон выходящая. Средние расходы на контакт невозможно определить. Если один из признаков успешной контактной кампании — бесстрашный авантюризм, насколько далеко можно зайти? И выйдет ли из этого удачная кампания? Многие методы и примеры, которыми поделились наши эксперты в предыдущих главах, можно назвать слишком экстравагантными. Думаю, они сработали, потому что заложенные в них смелость и креатив позволили преодолеть естественные сопротивления VIP-персоны общению с незнакомыми людьми. Они всегда на стороже, как и их ассистенты. Однако они также высматривают новые неожиданные возможности, информацию и преимущества на рынке. Так что если вы продемонстрируете изрядную смелость в стремлении добраться до целевых управленцев можно предположить, что хотя бы часть из них увидят в этом позитивный пример вашей работы и смелого подхода к решению проблем. В подобном случае смелость вкупе с обоснованной и тщательно обдуманной причиной для контакта представляют собой несомненную ценность для целевой VIP-персоны. Вспомним известную историю про то, как гендиректор Deutsche Inc. и ведущий CNBC Донни Дойч хотел привлечь рекламодателя. Его целью стал глава местной ассоциации дилеров Pontiac tri state и подход он выбрал абсолютно нестандартный. Для своей контактной компании дочь организовал поэтапную доставку деталей автомобиля на дом целевому управленцу с промежутком в 30 минут. Каждую деталь сопровождала записка, которая превращала эти детали в визуальные метафоры. С задним крылом доставили записку такого содержания. «Мы прикроем тылы». Фара прибыла с сообщением «Мы осветим вам путь». И так продолжалось, пока целевой управленец не сдался и не заключил с Дойчем договор. Одна только эта контактная компания удвоила доход агентства. Несколько лет спустя Арт Собзак вспомнил, как Дойд рассказывал ему эту историю когда готовил к выходу свою передачу на CNBC. «Он планировал отправить в общей сложности 24 посылки», — говорит Арт. «Он не собирался сдаваться, пока не получит результат». То есть компания должна была продлиться 12 часов подряд. На мой взгляд, дочь переборщил с продолжительностью компании и местом доставки посылки прямо на дом управленца. Хотя с результатом не поспоришь». Вот еще один пример нестандартного подхода. Писатель Орвел Рэй Уилсон рассказывает о представителе софтверной компании, который хотел продать пакет программ для бухучета. «Бухгалтерам очень понравилась эта программа», — вспоминает Уилсон. «Но когда они направили беднягу в отдел закупок, ему сказали, что бюджет не предусматривает таких расходов. Так что он решил обратиться к начальству». Единственная проблема заключалась в том, что гендиректор был еще и международной знаменитостью, поэтому персоной практически недоступной. Торговый представитель отправлял факсы, телеграммы, пробовал другие методы, но ничего не помогло. Тогда он решил, что пора осмелиться на что-то из ряда вон выходящее. На следующий день в приемной появился курьер с коробкой, в которой сидел живой почтовый голубь, для гендиректора. К клетке с голубем прилагалась записка. «Я перепробовал все, чтобы связаться с вами. Это последняя попытка». Затем гендиректору было предложено написать название своего любимого ресторана, дату и время на крошечной бумажке, вложить ее в капсулу на ноге голубя и выпустить его. К удивлению торгового представителя, Голубь вернулся с необходимой информацией, и гендиректор действительно согласился на обед. Более того, он принес подписанное соглашение о намерениях, и торговый представитель получил сделку на пятьдесят тысяч долларов. Стоимость такого соглашения. Обед и корм для голубя. Рентабельность заоблачная. Все же, мне кажется, использовать животных в контактных компаниях – спорный момент. А что, если бы коробку так и не открыли или выбросили в мусор? Что, если бы голубь погиб по дороге? В таком случае доставили бы мертвого голубя, а торгового представителя арестовали бы за жестокое обращение с животными. Хотя он получил свою сделку. Вам, наверное, показалось, что я против чрезмерно экстравагантных контактных компаний, так как они ненадежные. Это не так. На самом деле, большинство компаний, описанных в этой книге, можно было бы назвать экстравагантными. Но, как вы только что прочитали, они балансируют как раз на грани. Если они не переходят эту грань, то могут быть вполне эффективными. Основатель Групп Джон Руллин и его компания с рубашкой – яркий тому пример. Я рассказывал об этом в главе 8, когда мы говорили о подарках. Однако подход Рулина настолько необычен, что я просто обязан упомянуть его здесь опять. Как он создает элемент театральности, когда присылает подарок целевому клиенту, гениально. Тот факт, что он послал настоящего портного, чтобы снять мерки и показать образцы ткани, и затем сшить рубашку по размеру клиента, до того, как контактировать с человеком, демонстрирует удивительную смелость. И это сработало. Гендиректор Accelerate Worldwide, Роб Смит, предпочитает схожий по эксцентричности подход в своих контактных компаниях. Однажды ему поручили помочь представителям клиента пробиться к десяти гендиректорам технологических компаний. Однако он решил действовать нестандартно и направить компанию на их ассистентов. Представители клиента позвонили каждому ассистенту и попросили решить, стоит или нет отправлять посылку. Далее их спросили, если отправить посылку, они проследят, чтобы гендиректор получил ее. Каждый ассистент внимательно слушал и кивал. Затем Смит отправил так называемую «умную коробку» персонализированный алюминиевый кейс компании «Zero» «Halliburton», в котором находился лэптоп с трехминутным видео. В посылке также был мобильный телефон. Кейсы доставили со скретч-картой, на которой после удаления защитного слоя можно было узнать комбинацию замка на кейсе. Каждая умная коробка обошлась в 5000 долларов. Однако компания из 10 посылок принесла 58% сделок и продажи на 24 миллиона долларов в течение 40 дней. Контактные компании Рулина и Смита были явным перебором, если говорить о внимании и усилиях вложенных в каждую из них. Однако, конечно же, они не пересекают черту дозволенного и не заходят слишком далеко. Пока я собирал материал для этой книги, и в частности изучал тактики и методы, о которых вы прочитали, я обнаружил несколько примеров, когда выбранный метод больше смахивал на трюки и уловки, а не на контактную кампанию. Когда контактная кампания превращается в аферу, На мой взгляд, когда цель только в том, чтобы пооригинальничать или эффектно ворваться в чужую жизнь. И, как я уже говорил, трюки и уловки могут пагубно отразиться на вашем бренде. Они могут вызвать чувство неловкости или даже гнев из-за того, что вами пытаются манипулировать. Хотя нельзя отрицать, что в большинстве случаев они тоже приносят результат. Но я не считаю их частью контактного маркетинга. Автор книги «Little Red Book of Selling» – Джеффри Гитомер. Мастер эксцентричных методов, причем эффективных. В одном случае он отправил свою пятнадцатилетнюю летнюю дочь на встречу с рекламным агентством Young and Rubicam. Компания была направлена на продажи футболок. И это сработало. Он получил контракт. Однако я не советую отправлять детей выполнять работу вместо вас по крайней мере, не в рамках контактного маркетинга. И я не рекомендую нарушать правила и блокировать парковочное место VIP-персоны, притом называть это контактной компанией, потому что, на мой взгляд, эти уловки передают не самое подходящее сообщение. В конце концов, все ваши усилия направлены на одну цель — выстроить сеть VIP-контактов. Чем их больше, тем больше новых контактов, и тем легче ваша работа. Как сказал один гендиректор, сеть контактов можно выстроить только в течение многих лет работы. Все же инструменты, о которых мы говорили в предыдущих главах, дают возможность связаться практически с любым человеком, независимо от наличия или отсутствия бесценной рекомендации авторитетного источника. На заметку. Эксцентричные техники прекрасно подходят для развлечения, и демонстрируют недюжинную смелость, которая часто делает контактные компании успешными и динамичными. Однако эксцентричные методы, описанные в этой главе, не всегда можно назвать типичным примером контактного маркетинга. Печатные медиа можно с большим успехом использовать в контактных компаниях, но будьте готовы к значительным тратам на каждый контракт. Контактные письма в виде полнополосной рекламы не только бросаются в глаза целевому управленцу, но и вызывают реакцию всех его клиентов. Оплаченные телефоны — сравнительно недорогой способ обеспечить телефонную связь с VIP-персоной, и они создают интригу, если доставить их анонимно. Личные интересы целевого клиента легко можно разузнать через социальные сети, и они всегда должны быть отражены в досье всех потенциальных клиентов из списка ТОП-100. Личные интересы могут стать основой для отдельных контактных компаний. Если стать инвестором целевого предприятия, то можно познакомиться с гендиректором и даже заработать круглую сумму, если акционерная стоимость вырастет во время вашей компании. Эксцентричные, нестандартные контактные компании приносят результат, однако могут обернуться против вас намного чаще, чем другие методы. Трюки и уловки совершенно точно не являются частью контактных компаний. Как правило, они воспринимаются как манипуляции людьми и наносят ущерб вашему бренду.